Глава 18. Моя цель. Карик. Центральная площадь Каррии. После того, как на экранах показали появление моей иллюзии, наступил самый настоящий хаос. Вот только те же Хо были совсем не рады такому вот банальному проявлению своей стихии. Да, им только настоящие прорывы подавай, а не людские волнения. Демиург! Что это значит? Глава клана Гиус, верных собачек Хо, вскочил на ноги. Лорд Базиль, вместо зачинщика я сразу посмотрел на того, кому на самом деле были нужны ответы. Просто будьте благодарны, что я не поступил с вами так, как принято было поступать с бунтовщиками среди моих предшественников. Если ваши дети смогут не сжечь все свои алтари в сражении со смертью, тенью или котом, то они вернутся. А если еще и достойно покажут себя, то получат от меня награду. О, все причастные получат то, что положено им по заслугам. Как ни странно, никто не обратил особого внимания на двойственность моего ответа. А все из-за того, что их в принципе так сильно удивила моя неожиданная готовность действовать. Причем действовать жестко. Даже лорд Хауса был смущен. И это с его-то стихией... Но как можно не предусмотреть, что не ты один можешь быть самым умным, что кто-то еще может реализовывать свои планы?» «Демюрк...» Базель склонил голову, и галдеж среди самых возмущающихся аристократов тут же утих. «Не знаю я, кто их лидер, может быть, даже удивился бы такому единодушию. Вы не хотите нашей смерти, вы даже готовы нас наградить. Чего вы ждете от турнира и его участников?» того, что наши наследники убьют ваших врагов? На этот раз Гиуз закричал уже сам по себе. Толстяк блондин надрывался так, что его огромный живот ходил волнами, невольно завораживая всех, кто стоял рядом. Загребаете жар их руками? А ведь раны смерти не лечатся. Или тень, что она с ними сделает? Кто знает, на что она вообще способна? Почему просто не объявить всем вашим врагам войну и не повести нас в бой? Захотелось дать себе рукой по лицу. Гилл, скажется, совершенно искренне успел позабыть, что участвовал в заговоре против меня, и теперь он жалуется, что я таких вот заговорщиков не повел на войну, подставив спину. «И кто такой этот кот, что сам избранный поставил его в один ряд с великими стихиями Карии? Зачем вам этот демиург?» В разговор вмешался глава еще одного клана, Зим Кассель по прозвищу «Черная борода». Он же, если верить запискам Атана один из главных спонсоров организации, которая сейчас называется «Сопротивлением». Забавно. Кажется, мой старый враг успел насолить и им, если столь важная шишка решила напрямую о нем спросить. О моих целях знают все, кому положено это знать, все, кто доказал свою верность трону демиургов. Я начал с главного, воспользовался моментом, чтобы посеять раскол среди всех этих аристократов. Пусть теперь оглядываются. Пусть говорят друг другу, что никто из них не пошел бы ко мне на поклон. Но при этом каждый все равно будет думать о том, сколько же нашлось тех, кто сумел подмазать Демиурга, и теперь точно знает, что же тут творится. Что же касается рисков, я продолжил, вы все принесли клятву верности жизни, и ваши слуги и наследники сейчас ее отрабатывают. Поверьте, пройдут оставшиеся восемь дней турнира, и вы тоже все узнаете. А пока просто запомните, эти сражения на третьей планете, сгорающего в пламени хаоса солнца, будут поважнее многих битв прошлого. Я сделал акцент на значимости грядущих битв, чтобы остальная часть моей речи показалась не такой важной. Хотя на самом деле, прямо указав, что отправив на войну со смертью всего несколько сотен своих стражников и аристократов вместо миллионов обычных богов, Я существенно упрочил свои позиции в среднем и внешнем городе. «А кот?» Лорд Базель нахмурился, явно заметив мой маневр, но не стал провоцировать конфликт, понимая шаткость своих позиций. Тем не менее, от этого вопроса он удержаться не смог. «Вам ведь попадались слухи, что бродит по городу о боге, который сумел излечить даже раны смерти?» «Говоря это, я с трудом сдержался, чтобы не показать недовольства». Обидно вышло. Только когда я узнал о том прозвище, что взял себе Кот, я смог соотнести их с его личностью. Но было уже поздно. Так вот, эти исцеления — его рук дело. Его же возможности в сражении вы видели сами. Надеюсь, этого достаточно, чтобы понять, почему он достоин моего внимания. В следующие несколько минут я продолжал наслаждаться бурей обсуждений, обвинений и даже пары драк которые развернулись уже без моего участия. Кажется, меня начинают побаиваться, и это точно лучше, чем когда эти зазнавшиеся болваны считали, будто на троне сидит пустая марионетка, которая ни на что не способна сама по себе. И дело, как им казалось, было лишь в том, кто первым догадается и сможет сорвать этот фрукт. Демиург. До меня долетел мысленный посыл одного из тех, кому я на самом деле был готов ответить, Генерал Белли, глава всех моих стражников, повелитель камня и, как говорят некоторые злые языки, Света. Он ни разу не дал заподозрить себя ни в чем предосудительном. И сейчас он не требовал ответа, просто волновался за своих людей, которые попали в мясорубку моего плана. «Все в порядке. Я лично контролирую связь каждого из стражников с их алтарями, так что все они смогут воскреснуть и вернуться в строй», — ответил я. Мелькнула мысль. Добавить, что я позабочусь и об их ранах от смерти. Не лично, но с помощью кота, который раньше вполне был способен на разумные договоренности. Вот только в этом времени все было настолько странно, и даже мой бывший враг казался немного другим, не таким, каким я его запомнил. А значит, и давать обещания, в которых я не был уверен, нет смысла. Демиург! До меня долетел еще один мысленный зов. Сначала я подумал, что это Белли, Решил проявить несвойственную ему настойчивость, но тут же понял, что это не он. Со мной пытался поговорить кто-то еще, кто знал меня лично, раз смог позвать, но кого я, в свою очередь, совсем не мог вспомнить. «Кто ты?» Я послал ответный зов, пытаясь по направлению обмена мыслями понять, где же скрывается этот таинственный собеседник. И, к моему удивлению, это получилось очень легко. Я только скользнул вслед за своей мыслью, как почти сразу же наткнулся на того, кто меня позвал. Потрёпанный толстяк в старом коричневом плаще Балахоне. Он стоял на границе зоны аристократов и смотрел прямо на меня. «Я тебя помню», покопавшись в памяти, доставшейся мне из будущего, я смог выцепить это лицо. «Бог обмана!» «Ты довольно интересно действовал, когда пытался убить кота!» «Теперь я вспомнил его и в рамках турнира. Что ж...» «Значит, он уже успел воскреснуть и даже добраться до Карвии. Но что ты хочешь от меня?» «Поговорить». Толстяк никак не отреагировал на лесть о своих воинских талантах. «Мне кажется, у нас есть общие цели. Я знаю, чего ты пытаешься добиться, и могу помочь». «Вот как!» Я все-таки не смог сдержать появление ехидной улыбки. Толпы аристократов с сотнями алтарей и тысячами слуг не смогли понять мои планы. «Этот бог говорит, что не только обошел их всех, но еще и может мне помочь. Мне, Демиургу». «Ты столкнул самые сильные из известных тебе стихий». Бог обмана никак не отреагировал на мою ярость. «Я вижу только одно, что могло бы это объяснить. Вижу, потому что сам посвятил этому большую часть своей жизни. Вот теперь я на самом деле заинтересовался». В памяти всплыл тот бессмысленный на первый взгляд разговор этого бо, также его зовут, и кота. Бог обмана перед своим поражением говорил про искажение и про то, что пытался создать новую истинную стихию. Значит, это была не пустая бравада и не случайность. По всему телу побежали мурашки. Какое же это непривычное чувство, слишком человечное и банально для бога и демиурга. Кот мир турнира. Да, ты прав. Теперь моя очередь задавать вопрос, а твоя отвечать. Иллюзия, в которой был сосредоточен 1% личности Карика, по-прежнему висела передо мной. Итак, зачем ты принял участие в турнире? Зачем рискнул, зная, что тебя узнают и увидят все твои враги? Что ж, Карик не стал менять вопрос, который хотел мне задать. Значит, его на самом деле интересуют мои планы. Я был готов ответить иллюзии Бога, но сначала нужно было среагировать на то, что происходило в реальности. Эй! Я посмотрел на перебежавшего под защиту моего обмана блондина из бывшей команды красных штанов того, кто совсем недавно принес клятву верности Найто, и теперь вот так беспардонно его покинул. А ты ничего не перепутал? Я Рако Гиус! Парень представился одной из довольно известных в карии фамилий. Я признаю, что совершил ошибку. Мой отец, как собака, служит клану Хо. Я всю жизнь пытался не стать его копией. И вот стоило ощутить запах смерти, как тут же бросился под крыло Найто. Блондин бросил полный взгляд в сторону второго наследника. Ого, а в том моменте с его клятвой оказывается было столько тайных слов. Но это была ошибка. Я понял ее. Я готов ее исправить. Это же нормально признавать, что был неправ. Просто возьми меня к себе. Нельзя принимать клятвы тех, кто так легко их нарушает. Рядом с блондином вылез пышущий гневом Арико. «Зеленоволосый пятый наследник неожиданно тоже оказался среди моих сторонников. Я даже на расстоянии почувствовал, как его трясет от волнения, от того решения пойти против семьи, которые он собирался принять. И тут такая мерзость, как блондин взялась испортить важный момент. Тот самый, который, судя по мнению Арико, должен был подчеркнуть только его величие». «Интересный поворот», — задумался я. С одной стороны, наследник Хо среди союзников, тот, кто пошел против своей семьи, тот, чью власть над хаосом в этом мире я смог бы использовать в своих целях, был бы очень полезен. Но с другой, я вижу его сомнения и в то же время вижу решимость блондина. А еще с точки зрения позиционирования меня как нового избранного, было бы глупо отказываться от сторонника только из-за клятвы. Их тут все дают. И если я сейчас отвернусь от раку Гиуса, то кто потом пойдет мне служить? Почему нельзя? Я внимательно посмотрел на раскрасневшегося Арико. Красный с зеленым смотрится совсем не по-боевому. Лично я вижу перед собой только того, кто готов за мной следовать, следовать и получать награды за свою верность. Глаза блондина в этот момент победно сверкнули. Кстати, лично я совсем не уверен, что, несмотря на все свои речи, тот на самом деле готов исправлять свою жизнь. Наоборот. Для кого-то в его ситуации гораздо логичнее и проще было бы в итоге свалиться в привычную для своего рода колею и тогда предать уже меня. Но я все равно дам ему шанс. И, возможно, не только ради дела избранного. Я ведь и сам из тех, кто сломал, а потом заново сложил свою судьбу. И подобные случаи никак не могут оставить меня равнодушным. «Но ваша честь!» Рико делал ошибку за ошибкой, на этот раз смешав мои цели со своими. Я хотел остаться с тобой, пойти против семьи, но вот пойти против чести я никак не могу. Я внимательно окинул взглядом зеленоволосого парня. Как и блондин, он сейчас тоже верил в то, что говорил. Так бывает. Кто-то умеет анализировать свои мысли и поступки, а кто-то нет. Кто-то достаточно циничен, чтобы проверить на первопричины каждую идею или желание, всплывавшие у него в голове, а кто-то просто даст им подчинить себя и плывет так по жизни. Я невольно представил что мог бы сейчас рассказать о Рику. Что на самом деле тот просто хочет вернуться к Найту, снова стать просто верным Хо. И именно поэтому сейчас все внутри него так радуется найденному оправданию. Сразу Зеленоволосый мне бы, конечно, вряд ли поверил, но прошла бы пара дней, и, уверен, он был бы достаточно честен, чтобы признаться хотя бы самому себе, что я был прав. А потом это противоречие, когда якобы ради чести он совершает то, что ему просто хочется, его бы и придавило. и зачем мне это мелькнула мысль пусть лучше просто уходит пусть растет пусть и делает хаос сильнее чтобы в сражении с ним уже я смог еще немного подняться некоторых врагов нужно не ломать а наоборот растить ты прав иди и в следующий раз мы встретимся уже на поле боя я тяжело вздохнул провожая взглядом до скрипу зубов сжавшего свою челюсть зеленоволосого Думаешь, что твое благородство оценят? Хочешь собрать вокруг себя не просто тех, кто гонится за силой или дракой, а кого-то приличного? Висящий рядом со мной в воздухе невидимый Карик придал моему решению совсем не тот смысл. Хотя, возможно, какая-то рациональная часть меня в этот момент учитывала и подобные последствия. Давай закончим. Я поспешил ответить иллюзией Демиурга. Ты хотел знать, зачем я сюда пришел? Все просто. Однажды я заметил, что боги могут ослаблять свою стихию или артефакты, чтобы помогать другим. В памяти всплыли все связанные с этим эпизоды. Первый случай с Сарикой, потом башня смерти, и последнее создание карты кляксы. Издалека начал, подбодрил меня Карик. Ты бы все равно потребовал деталей, так что я предпочту рассказать побольше сам, но только то, что считаю нужным, ответил я, и продолжил. Когда я это осознал, то сразу же появилась идея, что подобный закон может работать и в более глобальном смысле. Ты считаешь, что есть какое-то общее сопротивление стихий, с которым сталкиваются все при работе с ними?» В глазах иллюзии Карика зажегся искренний интерес. «Да, Карик, при всем моем неоднозначном к нему отношении, тоже никогда не стеснялся искать новые пути, и этот турнир, кстати, тому доказательство». «Да», — кивнул я, — «это пересекается с законами природы моей земли. У любой силы всегда найдется что-то противостоящее ей, и здесь это было бы не только ожидаемо, но и логично». «И тогда те же великие стихии», — воодушевился Карик, — «это следствие такого закона?» «Да», — согласился я, — «в их силу верят столько тысячелетий, что их сопротивление теперь по умолчанию гораздо ниже, чем у остальных» и поэтому их повелители могут выжить гораздо больше силы, чем любые их противники. И тогда, отправившись сюда и собирая сторонников, ты тем самым понижаешь сопротивление своих стихий», — закончил Карик. «А что, звучит неплохо. Конечно, это голая теория, которая пока подтверждается». Я почти улыбнулся в ответ. «И, кстати, я только что получил еще одно доказательство». «Вот дикая собака», — возмутился Карик использовал меня и нашу договоренность, чтобы проверить, неизвестно ли мне, как Демиургу, что-нибудь противоречащее своей теории. А я-то еще думал, почему ты так легко согласился на сделку, да еще все так подробно начал расписывать. Ясное же дело, что честность тут ни при чем. На самом деле, этот Карик — молодая версия себя из моего времени. Мне даже нравится. Яркий, не боящийся рисковать. Несмотря на то, что его методы все равно не вызывают у меня понимания, что-то в нем есть. Опять проиграл мне. Я решил проверить, есть ли у моего собеседника воспоминания о наших прошлых будущих встречах. И тот на мгновение поддался эмоциям, изменившись в лице. Да, отправлять часть себя в столь опасное место — это порой не самое лучшее решение. Можно многое узнать о врагах, не рискуя собой, но в то же время и сам можешь очень много им показать. Явно недовольный собой Карик не стал ничего отвечать и просто растаял в воздухе. Но теперь, после разговора, я смог запомнить его ментальный след и чувствовал, что он не ушел, а продолжает оставаться где-то рядом. Ничего, скоро я стану еще немного сильнее, и тогда ни иллюзии, ни кто-либо еще не смогут от меня спрятаться. «Уходим!» Окончательно вернувшись к реальности, я окинул взглядом свой новый отряд. Тех, кто между хаосом, смертью, тенью и демиургом выбрал неизвестную темную лошадку. Их было восемь. Четверо стражников во главе с Сифаром, трое внешников, которых возглавил мрачный как ночь Проксимо, и одинокий представитель аристократии Каррии, Блондин Ракугиус. Гиус. Может быть, уничтожим конкурентов? спросил Проксимо, проталкиваясь поближе ко мне. Это могла быть неплохая идея, если бы не пара, но. Во-первых. В таком случае они вместе будут сражаться против меня. Во-вторых, тогда они не смогут сражаться друг с другом, хотя бы чуть-чуть, на что после нашего ухода я мог бы поставить половину своих алтарей. И ставка была бы такой низкой только из-за того, что где-то рядом должен бродить капюшон. Его появление, которое нельзя было исключать, вполне могло бы склонить чашу весов судьбы и в какую-нибудь другую сторону. Просто идем. Я вызвал карту Кляксу, Выбрал одно из потенциально ведущих колтарям направлений и двинулся в ту сторону. Нам в спину ударили несколько десятков взглядов, но на большее никто из отрядов смерти и хаоса так и не решился. Возможно, Найто и Арико, интересно, как у них дела после того, как пятый наследник чуть не ушел ко мне, могли бы задуматься о преследовании ⁇ Выбери я путь к их брату ⁇ Но я специально не стал их провоцировать. Еще рано сейчас нужно просто собирать больше алтарей и ждать пока сила болеющих именно за меня зрителей не уменьшит еще сильнее сопротивление обмана и зла и вот тогда я опять попробовал сделать третий шаг и стена отделяющая меня от успеха снова стала еще немного тоньше мне кажется я даже почувствовал дуновение воздуха с той стороны или это просто самообман разве это возможно ощущать ветерок из мира духов